Занятие 31. Процедура лечения на расстоянии. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Шаги 2А, 3А, 3Б и 3Ц не обязательны. Теперь вы готовы сократить отсчёт. Считайте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 Представьте, что ваш друг, знающий о вашей работе по методу Сильва, подходит к вам и просит помочь ему насчёт здоровья. Пожалуйста, вежливо соглашайтесь вы. Что у тебя за проблема? Догадайся, говорит он. А оскорбительный ответ. Такого возможно никогда не случится, но В некотором смысле это происходит каждый раз. Спина болит. Мог ответить: "Ваш друг", но в реальности он говорит: "Догадайся". Или его ответ мог быть: "Врач говорит, что у меня артрит". Опять же, переводите этот ответ как "Догадайся". Проблемы со здоровьем не всегда есть 100 что о них говорят или чем они первоначально кажутся. Медицинская диагностика это наука и искусство. У человека с болью в животе может быть грыжа, расположенная в нескольких дюймах от того места, где болит. Разные болезни часто вызывают идентичные симптомы. Единственный способ быть уверенным, В чём действительно проблема? Получать информацию непосредственно с места событий через ясновидение. Ваше правое полушарие знает, как это делать. Всё, что вам нужно это иметь желание узнать природу проблемы, иметь желание исправить её и активировать правое полушарие. Давайте разобьём сказанное по этапам. Первое. Вы входите в альфа-уровень, углубляете его дополнительным обратным отсчётом и произносите краткую молитву. Второе. В своём желании идентифицировать проблему, сканируйте всё тело. думая о возможных проблемах и ожидая, что ваше внимание будет привлечено к участку, где находится проблема. Третье. Когда ваше сознание приковано к нужной части тела, приступайте к лечению, как обычно. Это об второй напоминает гадание, ведь нет никаких объективных ощущений, приводящих к правильному заключению. А большую часть вашей жизни вас учили, что полагаться можно только на объективные ощущения, что всё остальное догадки. Те, кто учил вас этому подходу, левомозговые люди. Не думайте плохо о них, они учились у левомозговых учителей. Как лечить других на расстоянии. А вы уже знаете процедуру самолечения. Она же применяется и для лечения других на расстоянии. Первое. Войдите в альфа. Второе. Используйте три образа. Образ первый. Визуализируйте проблему. Образ второй. Вообразите, как происходит лечение. Образ третий. Вообразите проблему решённой. Третье. Заканчивайте альфа-занятие. Однако при лечении на расстоянии вступают в игру некоторые дополнительные факторы. Лечение других требует более глубокого уровня сознания, чем самолечение. Поэтому лучше применить дополнительный обратный отсчёт от 10 до 1 после ваших от 5 до 1, когда вы достигли этого уровня. Более глубокий уровень сознания является и более созидательным. Поэтому чем глубже вы находитесь, тем выше ваша способность справлять аномалией. Я намеренно задержал представление вам метода лечения других людей на расстоянии, чтобы дать время попрактиковаться с релаксацией, визуализацией и воображением. Новичок в релаксации визуализации и вображений не обладает достаточной уверенностью в себе, чтобы позволить ожиданию и убеждённости усилить ментальную работу. Когда вы, работая над собой, получили подкрепление в виде позитивной обратной связи, вы заряжены на то, чтобы работать над другими. Эта зарядка осуществляется и через посредством этой книги, но ничего не может заменить практику, приводящую к успешным результатам. Когда вы работаете над другими, вам не требуется проводить на альфа-уровне 15 минут. Каждый из трёх ментальных образов требует лишь около минуты вашего времени. Однако существует оптимальное время работы над другими людьми. Когда вы работаете над собой, лучше всего проводить эти 15 минут три раза в день: проснувшись утром, после обеда и перед сном. В эти часы вы наиболее расслаблены и открыты для правильного мозгового функционирования. Но вы не знаете распорядка дня другого человека. Когда он просыпается, обедает, ложится спать. Поэтому для получения хороших результатов нужно программировать ночью. Даже ночью однок мозговые волны другого человека слишком заняты своей работой. Существует оптимальное и плохое время для программирования. Вы уже знаете, как решить эту дилемму. Перед тем как уснуть Запрограммируйте автоматически проснуться в лучшее для программирования другого человека время. Как только проснётесь среди ночи, войдите в альфа-уровень и приступайте к построению своих трёх образов. Если скомбинировать все эти шаги, трёхобразная процедура лечения другого человека будет выглядеть так. Первое Войдите в уровень перед сном и прикажите себе проснуться автоматически в лучшее для программирования данного субъекта время. Засыпайте из уровня второе. Проснувшись среди ночи с помощью отсчета от 5 до 1, войдите в альфа-уровень. Потом дополнительно отсчитайте от 10 до 1, чтобы углубиться в более альфа. созидательный уровень. Третье. Теперь став ближе к Создателю, насладитесь моментом молитвы или благоговейной тишины. Четвёртое. Визуализируйте субъекта прямо перед собой. Если вы знаете его проблему, в мыслях, визуально идентифицируйте её. Если вы не знаете проблемы, Вообразите, что вы отыскиваете её, используя процедуру, данную выше в этой главе. Потратьте на это 1 минуту. Пятое. Передвиньте ментальный образ несколько влево и вообразите, как проблема корректируется. Потратьте на это 1-2 минуты. Шестое. Передвиньте ментальный образ еще левее и вообразите субъекта свободным от проблемы и совершенно здоровым. Седьмое. Засыпайте с уровня. Лучше всего запрограммировать проснуться, как описано выше, но, конечно, лечение можно осуществлять и днем. Если проблема со здоровьем угрожает текущей, самой жизни. Или если пациент не реагирует на ваши попытки, тогда запрограммируйте проснуться ночью и повторите лечение в наилучшее время. Повторные процедуры. Когда мы на уровне субъективно корректируем аномалию, мы предполагаем, что пациент исцеляется. Но если речь идет о вопросе жизни и смерти, мы повторяем альфа-сеансы ежедневно. В стойких и хронических случаях, не поддающихся лечению, целителю нужно повторять лечение с альфа каждые три дня. В таких ситуациях лучше всего, если целитель может ежедневно получать обратную связь. Какие изменения могут произошли на грани жизни и смерти или в хроническом заболевании. Получив обратную связь, вы, как целитель, должны изменить первую из трёх картинок, чтобы подтвердить, что изменения действительно произошли. Когда пациент знает о лечении и готов сотрудничать с вами, вы можете применять усиливающую технику. Для усиления лечения используйте укрепляющий механизм вроде выпивания воды. Вот как это делается. Первое. Проинструктируйте пациента наполнить стакан водой перед тем, как идти спать и отпить полстакана, а остальное выпить утром сразу по пробуждении. Второе. Во время лечебного сеанса на альфа-уровне, когда рассматриваете второй образ, вообразите, как пациент пьёт воду и как ему от этого становится лучше. Вы человек с обеими действующими половинами мозга. Вы сумели активизировать ту часть своего интеллекта, которая называется интуицией. три чувствам или повышенным восприятием. На альфа вы можете угадывать достаточно надёжно. Можно распространить это угадывание не только на вопросы здоровья, но и на деловые проблемы, критически важные решения, человеческие взаимоотношения, чтобы сделать этот мир лучше для себя и других. Так что лечение других это более чем корректировка аномалий. Это и выявление их